Рекс Стаут с прискорбием Извещаем Встреча с Бесс Хаддлстон была не первой. Как-то раз вечером, два года назад, она позвонила и сказала, что ей надо поговорить с Ниро Вулфом. А когда Вулф взял трубку, коротким голосом попросил его приехать к ней на Ривердейл для деловой встречи. Естественно, он осадил ее. Во-первых...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 Затем последовали пренеприятнейшие пятнадцать минут. Я никогда не видел его взбешенным до такой степени. Лично мне предложение показалось заманчивым. Она пообещала ему две тысячи долларов, если он придет на праздник, который она устраивала для миссис какой-то, и будет сыщиком в игре в убийство. Она также предложила пятьсот долларов мне,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 Жарким августовским утром, особенно жарким, в силу отсутствия в нашем доме кондиционеров, так как Вулф не доверял технике. Но она позвонила и попросила его безотлагательно приехать к ней на Ривердейл. Вулф подал мне знак отделаться от назойливой клиентки и повесил трубку. Немного позже, когда он удалился в кухню, чтобы проконсультироваться с фрицем,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 и не стал бы ожидать от него подобной попытки. — А, так это вы предлагали мне однажды деньги, приглашая меня на роль клоуна! — проворчал он обиженно. Бесс хадлстон уселась в пододвинутое мной красное кожаное кресло, достала из большой зеленой сумки носовой платок и вытерла им лоб и шею.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 подожди я вам сейчас покажу». Она открыла сумочку и принялась в ней рыться, словно терьер. На полу упал листок плотной бумаги. Я было поднялся, чтобы вернуть его ей, но она лишь скользнула по нему взглядом и произнесла «Не беспокойтесь, в мусорное ведро». И я, распорядившись им, как было указано, вернулся на свое место». Наконец Бесс протянула Вулфу конверт. «Взгляните, что вы об этом думаете?» — сказала она. Вулф осмотрел конверт с обеих сторон, вынул из него листок бумаги, прочитал и передал мне. «Это конфиденциально!» — встрепенулась Бесс хадлстон «Мистер Гудовин нам не помешает!» — сухо произнес Вулф. Я обследовал предложенные экспонаты. Конверт с маркой почтовым штемпелем был разрезан по краю. Адрес написан на пишущей машинке. Миссис Джервис Хорракс, 902, Восточная, 74-я улица, Нью-Йорк. На листке бумаги имелась надпись, также машинописная. Что побудило доктор Брейди,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 произнесла она, глядя на Вулфа глазами, которые, как мне казалось, смотрели на меня. Было и другое, но, к сожалению, у меня его нет. Это, как вы видите, было отправлено во вторник, 12 августа, то есть 6 дней назад, а то другое днем раньше. Оно было тоже отпечатано на машинке, я его видела. Его послали